Глава 27 Йорк провел ладонью по гладкому белому квадрату, зачищенному и готовому под покраску. Когда-то панели этой комнаты представляли собой непрерывное, беспрогален пестроцветие с гербами каждого знатного дома Англии. Одним из удовольствий молодости Йорка было, приезжая в Вестминстерский дворец, видеть герб своего дома гордо красующимся наряду с другими, столь же благородными. А вот теперь нет. Раскрашенные панели по четырем стенам комнаты ведали своей геральдикой об истории каждого из древних высокопоставленных родов. Теперь же три белых квадрата в этой непрерывной череде словно зияли, уродовали общую картину безобразным бельмом. Три выскобленных и замазанных светло-светло-бежевой штукатуркой герба Йорка, Солсбери и Орика, выморанные скорыми на руку королевскими геральдистами. Хорошо хоть и целела эмблема графа Марческого. Четыре равных поля — синее, желтое, красное и белое. Похоже, дело производители королевских судов пребывали в нерешительности, включать ли в акт еще и этот титул, уже вроде как переданный по наследству. На глазах у Солсбери герцог, поглощенный какими-то своими мыслями, провел рукой по гладкой штукатурке. «Их со дня на день восстановят, Ричард», — успокоил граф. «Оттиск печати короля уничтожил все измышления его королевы. Мне доставило большое удовольствие наблюдать, как все эти парламентские крысы заметались исполнять наши указания». Йорк, надув губы, длинно выдохнул. Гнусно это была затея изначально, и не надо было ее вообще затевать. Наши семьи и есть Англия, до самого сердца, до мозга костей. Тем не менее, мне довелось увидеть, как твой и мой гербы оказались вымораны, дочисто соскоблены с скрепками и рашпилями. Пока я находился в Ирландии, эти чертовы геральдисты спешили выслужиться, лезли из кожи вон». Замок Ладлоу ведь ободрали дочисто, ты не слышал? Или взять Сандаловый замок, там были гобелены и статуи еще со времен Рима, так ведь они все бесследно исчезли, Простащили, расхитили, пока я не мог за них вступиться. Ущерб, наделанный актом, мне теперь не выправить за всю оставшуюся жизнь. Да и мне не меньше раздора наделали, хотя, признаться... Я черпал некое злорадное удовольствие, повторно отнимаемое имением у тех, кто выложил за них деньги. Но подумать только, часть моих земель теперь находится в руках Перси. Тебе-то хоть удалось возвратить все свои владения без остатка, а вот Генри Перси живет, да еще и дуется на меня за смерть своего папаши и братца. Так что без боя мне теперь ничего у него из рук и не выхватить. На этих его словах Йорк отвернулся от стены». «Я доверился тебе, Владлоу, и ты свое слово сдержал. Этого я не забуду. Ты и твой сын возвратили, отвоевали меня у отчаяния и обездольности. И я испытываю к вам обоим такое чувство, какое больше не испытываю никому. Я всегда буду перед вами в долгу». Он протянул руку, и Солсбери схватил ее разом и за ладонь, и за предплечье. Клокола по Лондону принялись отзванивать полдень. Протяжная, бархатистая раскатистость, под которую Йорк с Солсбери повернули к двери. «Как там, кстати, король?» — поинтересовался Солсбери на выходе в коридор. «Да ничего», — ответил Йорк. «Епископ Кемп говорит, что такого удобного гостя и не упомнит. Я слышал, Генрих все свое время проводит или в часовне за молитвой, или за чтением. Даже о приеме пищи ему приходится напоминать». «Ты еще не задумывался, как с ним поступить теперь, когда акты из свитков вычеркнуты?» «Думать думал», — сухо ответил Йорк. «Причем много. Только вот к решению пока не пришел». Вдвоем они поднимались по лестничному пролету, проходя над палатой общин в помещение на дальнем конце. Там уже гудели голоса, которые смолкли тотчас едва стал виден Йорк. Белая палата была чуть больше обычной совещательной комнаты, по размерам гораздо меньше зала заседаний парламента. Вдоль стен здесь тянулись скамьи, и стояла кафедра для обращений к присутствующим. Сбоку, обозревая всю комнату, пустовало место короля — простой дубовый трон с вырезанной тройкой львов и позолотой по краям. Ум Йорка был все еще занят подсчетом убытков, так что собрание лордов он замечал лишь смутно — и по численности своей и по рангу оно было не сказать, чтобы выдающимся. Здесь не было никого от Перси, Сомерсетов или Клиффордов, да и вообще тех, кто воевал за короля. Йорк узнал с дюжину мелких баронов, среди них Кромвелла. На ступеньках кафедры он приостановился и кивком головы поприветствовал лорда Грея. Со времени битвы при Нордгемптоне барон сильно погрузнел». Не двойной, а даже уже тройной подбородок, брылья, прямо-таки епископ, а не средней руки феодал. От своего сына Иорика Йорк был во всех тонкостях наслышан о роли Грея в той победе. Забавно было представлять, как королевские войска, думая, что враг еще только на подходе, всполошились, когда он на них буквально обрушился. Но примечательнее всего то, что грейс сдержал свое слово и в нужный момент обратил свою рать на Бекингема. Мздо ему за столь своевременное предательство стал откорм на новом богатстве и чин значея Англии. Оставив Йорка на возвышении кафедры, Солсбери спустился к ворику, Эдуарду Марчу и остальным числом примерно двенадцать. Все смотрели на герцога, и у Солсбери распахнулись глаза, когда Йорк возложил руку на подлокотник трона, как будто собирался его занять. Солсбери со значением кивнул, а Йорк улыбнулся. Все это длилось не дольше секунды, то, куда легла его рука и что это могло означать. Кое-кто сердито зашипел, другие закликотали что-то невнятно грозное. Йорк, нахмурившись, вгляделся в скопление скривившихся физиономий и увидел, что руки в его поддержку тянут только Марч, Грей, Солсбери и Уорик. В комнате присутствовали четыре особы из числа «духовных лордов», И Йорк с раздражением заметил, как своей лобастой головой укоризненно покачивает епископ Кемп, старый святоша. Сейчас вот взять и демонстративно усесться на королевское место, высмеяв их за все эти вздохи, цыкания и покашливания. На кафедру бочком взошел канцлер Уильям Олдхелл и с плохо скрываемым ужасом оглядел эту сцену. Руку Йорк убрал. Напряжение в комнате заметно унялось, а канцлер придвинулся ближе и забормотал пугливой скороговоркой, едва различимой на фоне этого голдежа, как на птичьем дворе. «Милорд Йорк, прошу иметь в виду, что король жив, а с ним и его наследник. Эти люди, как видите, не очень-то склонны поддерживать вас, но, смею вас заверить, моя работа принесла свои плоды. Нужные люди в парламенте выговорили самые полезные шаги вперед. Если вы займете свое место, милорд, то, обещаю вам, результатом вы окажетесь довольны». Йорк, скрипя сердце, оставил кафедру с королевским троном и сошел к скамьям. Солсбери наигранно приветствовал его с таким видом, будто ничего предосудительного на его глазах и не произошло. Уолтхалл занялся своим делом, провел вступительный молебен и напыщенно возблагодарил Господа за отмену акта о лишении прав состояния домов Йорка, Солсбери и Уорика. Эта формальная процедура вызвала у собравшихся лордов шумное одобрение, несколько смягчив помрачневшего было Йорка. «Милорды!» — продолжал Олдхолл. «С большой отрадой передаю вам волю палаты общин по интересующему нас вопросу. Ее члены озаботились изыскать какой-нибудь способ выразить благодарность герцогу Йоркскому Ричарду Плантагенету за его верную службу при дворе, за опеку его величества короля Генриха VI, а также за спасение нашего государя от изменников». «Таким образом был предложен акт согласия, который поименовал бы герцога Йорка наследником английского трона. Голосование состоится нынче же вечером. Если оно окажется успешным, то уже завтра вам будет представлен новый проект закона о королевской печати». Лоб Йорка разгладился, а сам он сел прямо, слушая в полуха поздравления всех тех, кто всего-то минуту назад шикал и хмурился». Трусы и предатели в обеих палатах не позволяли ему предъявить свои претензии на трон. Но они же теперь проявляли благосклонность к тому, что судьба Генриха оказалась у него в руках, и перелагали на него всю ответственность «делай с ним, что хочешь». В эту минуту Йорк испытывал к ним непередаваемое отвращение, хотя они, по сути, воплощали его самые смелые притязания на власть. Он оглянулся на скамью позади себя, встретившись взглядом с сыном. Эдуард знал, что это значит для отца, и весь лучился, обхватив ручищами деревянную перегородку. Прислонясь спиной к спинке скамьи, Йорк приосанился, чувствуя прилив бодрости и свежих сил. Его вынудили бежать из Ладлоу. Он видел, как его замки и земля раздаются или распродаются тем, кто не имеет на них никакого права. Само его имя и герб по всей стране срезались с тканей и гобеленов, сбивались с дерева и камня, выжигались с железа. Но если он в конечном итоге становится королем, то все это было не больше, чем необходимым испытанием на прочность. Он знал, что причина такой неожиданной кротости и изговорчивости со стороны парламента, наводнившая Лондон — армия. Лорд Скейлс пережил тот пролом стены Тауэра. Забаррикадировавшись изнутри, он избегнул кровавой мести лондонской толпы. Он дождался того, чтобы сдаться Уорику, когда тот возвратил в Лондон короля — Но это не спасло его от мести, которую он заслужил. Кое-у-кого ушло всего два дня, чтобы добраться до него в каземате того же Тауэра. Йорк потом видел труп, но после своих же приказов не проникся сочувствием к тому, кто это сделал. На улицах по-прежнему лилась кровь. Но важно было то, что сегодня в Лондоне была всего одна сила, и эта сила была предана Йорку. Он держал в своей хватке и короля, и столицу, и парламент это знал. Йорк на какое-то время прикрыл глаза, чувствуя старую боль. В фулхэмском дворце, ниже по реке, он навещал Генриха, часами с ним молился и все пытался понять этого еще молодого человека и причины его слабости. За все годы их раздоров Йорк так никогда и не проводил с Генрихом времени достаточно, чтобы познать характер короля. При мысли о том, чтобы его убить, веки у Йорка непроизвольно сжались. «Это будет убийство до подлинно невинного», «Страшнейший из грехов. Неважно, как это деяние обставить. Он, Йорк, будет проклят, это несомненно, даже если с проклятием получит корону». Напрягшись так, что загудело в ушах, он снова вспомнил, как однажды проявленная милость едва не обошлась ему ценой в жизнь и существование его дома. Йорк открыл глаза. «Решение было принято. Пристойности ради он какое-то время ничего делать не будет». Парламент назначит его наследником, а еще до скончания года Генрих тихо впадет в сон, от которого никогда не проснется. Королем же станет Йорк, так же, как некогда его прадед Эдуард. А после него Йорка престол перейдет к его сыну. Он сделал вдох, вместе с которым по телу разлилась мысль, напоенная блаженной радостью. «Сын в убиении повинен не будет. А не повинен, значит, и не проклят». «Эдуард будет править домом Йорка и всей Англии. Какой же отец откажет себе в преподнесении такого подарка? И уже не важно, какова его цена. Йорк дал себе зарок, что в тот же день напишет Сесилии, занятый сейчас Владлоу ремонтом и доглядом за сотнями мастеровых. Представляя себе ее реакцию, он улыбнулся. «Еще одно постановление парламента, и они обретут все, чего когда-либо хотели от жизни». Мир встанет на место после стольких-то лет слабого дома на троне. Можно будет даже забрать потерянные земли во Франции. Кто оспорит это его право, коли он король? Ум Йорка пленили грезы, одна заманчивей другой, пока острый тычок локтя Солсбери в бок не вернул его к действительности, заставив слушать разглагольствование Уильяма Отхала. Обсуждение, судя по всему, не утихало». «Вестей о королеве Маргарет и ее сыне по-прежнему нет, лорд Грей. Мне докладывали, что их видели при переезде в Уэльс, однако их нынешнее местонахождение неизвестно». На прикорнувшего, как ему показалось, Йорка Олдхолл поглядел с упреком. «Те пустующие места на скамьях, можно сказать, вопиют», «Если же наследником объявить милорда Йорка, то я не сомневаюсь, что от благородных лордов, до сих пор не явившихся в Лондон, мы таки добьемся явки в эту самую палату». Не утруждая себя слушанием, Йорк поглядел вниз. Имена тех, кто будет поддерживать королеву, секрета для него не составляли. Перси, Сомерсет, Клиффорд, Эксетер. Сейчас ему приятнее было думать о таких, как Бекингем и Эгримонд, которые уже ничем не могли помешать». Известие о новом наследнике трона, стоит лишь Маргарет о нем прознать, заставит ее в ярости рвать на себе волосы. Вспомнив все то, что было пережито с актом лишения, Йорк непроизвольно скроил гримасу. Вот ведь удовольствие по детской своей простоте сродни погожему летнему дню. Представлять, как твои мучители тоже теперь страдают. Взять хотя бы Маргарет, потеряла мужа. А когда состоится голосование, то потеряет и наследие для своего сына. При мысли об этом Йорк смешливо фыркнул, отчего пожилой Краснобай над кафедрой, приостановившись, уставился на него в сердитом недоумении. А тут, не выдержав, хохотнул и Солсбери. Все это время он пытливо наблюдал за своим другом, можно сказать, следовал за ним по пятам и наслаждался каждым моментом этих его потаенных блужданий. Нежный, горячий румянец застенчивости — рдел на щеках Маргарет, польщенный таким вниманием и комплиментами. Боже, как она от всего этого отвыкла! Джаспер и Эдмунд Тюдоры, несмотря на графские титулы, пожалованные ее мужем, в присутствии своего отца стояли в почтительном молчании. Оуэн Тюдор принял ее ладонь в свою с улыбкой, полной такого обаятельного лукавства, что и впрямь можно было поверить... Именно этот чертяко Галант обольстил когда-то французскую королеву. Он был на 30 лет старше Маргарет, но, несмотря на лысиную седину, сохранял в себе редкое жизнелюбие, а исправное здоровье сквозило решительно во всем. Втронутой загаром кожи, ясности глаз, твердости руки. Видом он больше напоминал благородного фермера, чем солдата, которым некогда был». Мимо пробежал маленький принц Эдуард, восторженно крича при виде накрытого роскошного ужина. Пока его мать церемонно усаживалась во главе стола, он неугомонно подпрыгивал и приплясывал вокруг. А затем, с большой для себя неохотой, был припровожден к своему стулу. Мальчику скоро должно было исполниться семь, и поездку в Уэльс он воспринимал как увлекательное приключение. Ему, выросшему в Кеннил Уорте, Пембрукский замок, показался так себе — Все утро маленький принц нарезал по нему самотошные круги, изображая из себя птицу и донимая слуг, которые уже успели привязаться к шалуну и даже взялись его негласно опекать. Пембрукское имение было подарком короля Джасперу Тюдору, но тот сейчас сел через один стул, с непринужденностью уступая соседнее с королевой место своему отцу. Было видно, что эти трое валицев относятся друг к другу с искренней симпатией, и в Маргарет словно что-то разжалось». Она спокойно пробовала вино и приязненным взглядом встретила блюдо с седлом барашка, поданное на центр стола. «Как отрадно видеть семейство, члены которого не смотрят друг на друга волками», сказала она. «Если б не вы, то просто ума не приложу, куда бы еще я могла направиться». Оуэн Тюдор поднял на нее смеющиеся глаза, сощуренные двумя блестящими и ласковыми полумесяцами. «О, Боже, какая перед ним сидит красавица!» и ничего, что в земле его сына она приехала под гнетом удручающих обстоятельств. «Ваше высочество», — начал он, — «прошу вас, Маргарет». «Весьма польщен, Маргарет. Я рад, что вы вспомнили про нас, ваших здесь друзей. Мое семейство перед вашим супругом в большом долгу, таком, который не оплатишь вином и барашком, даже если барашек этот валийский, коему равных Господь просто не сотворил». Он улыбнулся и взглядом велел положить на тарелку гости еще один нежнейший, истекающий соками ломоть. «Когда моей жены не стало, Маргарет, то весть о нашем браке и моих ребятах разнеслась незамедлительно. Меня схватили. О, да, схватили. Знаете ли вы об этом?» «Да, представьте себе. Какое-то время я провел в Ньюгейтской тюрьме по приказу спикера Уильяма Трэшема. Всего несколько месяцев». Но, смею заверить, никогда я не был так счастлив ощущать на своей коже тепло солнышко, как после выхода оттуда. «За что же с вами так жестоко обошлись?» Несмотря на собственные невзгоды, поинтересовалась Маргарет. Оуэн Тюдор пожал плечами. «Видимо, из разгневности за то, что я женился на невестке короля Гарри. Этого оказалось достаточным, чтобы направить ко мне солдат. Пожалуй, я мог бы скрыться в предгорьях». «Но я не усматривал причины ареста в моей женитьбе на королеве, во всяком случае после того, как первый ее муж уже лежал в земле. И вполне вероятно, что я бы до сих пор томился в темнице, если б ваш супруг не повелел меня освободить, да благословит его за это Господь. Он обошелся со мною благостно, не журясь на того, кто любил его мать столь же преданно, как это делал он сам». Старик в припоминании покачал головой. Она была самой распрекрасной частью моей жизни, моя Кэтрин. Она произвела на свет этих моих сорвиголов-сыновей, а ваш супруг произвел их в графы. Я был благословлен неизмеримо больше, чем сам полагал, когда был еще молод и безрассуден. И мне по-прежнему ее не хватает». Что удивительно, в глазах старика сверкнули слезы, которые он поспешно отер. Сложно было не расположиться к такому человеку. «Жаль, что я ее не знала» сказала Маргарет. Оуэн Тюдор со вздохом кивнул. «А мне жаль, что вашему супругу изменяют силы. Более чем прискорбно слышать о его недуге. И с каждым годом известие все печальнее. Превратности, что выпали на его долю, тяжелы для любого человека, а уж для короля тем более. Мне знакомо, Маргарет, как в круг раненого оленя собираются собаки. Они могут быть жестоки». Теперь слезы зажгли уже глаза Маргарет. Она отвернулась, вращая за ножку кубок. Это хоть как-то отвлекало, мешая горячо расплакаться при виде такого сострадания. «Это так», — тихо согласилась она. «Генри был взят в плен, а достойные люди, что пытались его спасти, оказались убиты. Теперь он у Йорка, который его упрятал. Сердцу невыносимо...» Она заставила себя остановиться, иначе бы горе прорвалось наружу. «И тем не менее, миледи, вы могли остаться в Кеннилворте», — со значением заметил Оуэн Тюдор. Маргарет почувствовала, как его сыновья подались чуть ближе, а в глазах у них затеплились огоньки внимания. «То, что вы снизошли нас посетить, — большая честь. Но для меня пока секрет, что именно подвигло вас на этот визит». «Секрета никакого» сказала Маргарет, прикасаясь к глазам салфеткой. «Если бы я осталась там, где считала себя в безопасности, это означало бы поражение, а это конец. И тогда я решила, Оуэн, прийти к вам за армией, что-либо просить для меня мучительнее сжения клейма на коже. Но если вы действительно чувствуете себя в долгу, то я явилась его взыскать». «Так», — не меняясь в лице, проговорил Оуэн Тюдор, «вот в чем значит суть». «Тогда, миледи, иного выбора нам не остается, ни мне, ни моим сыновьям. Мы, признаться, и так уже все между собой обговорили, и никаких сомнений не держим. Ну а уж, коли вы сами изволили попросить? Верно я говорю, парни?» «Абсолютно», — твердо кивнул Джаспер, а вместе с ним и Эдмунд, все трое до мрачности тронутые горем этой женщины. Умолк маленький Эдуард, оглядывая посерьезневшие лица взрослых. Кто-то из слуг, чтобы развлечь, подал ему очищенный заморский фрукт. Но мальчик есть его не стал, а, потянув мать за рукав, предложил ей. Маргарет сверху вниз улыбнулась сыну сквозь слезы, предательски побежавшие по щекам. «Знали бы вы, как я вам всем благодарна!» Страдальчески, счастливо закрыв глаза, произнесла она. «Я так надеялась на это, когда обдумывала свой визит. Вы должны знать, что Йорк и Солсбери, Уорик и Марч все они угрожают моей семье. Мне нужно будет поднять и ополчить на них всю Англию, весь Уэльс, а если понадобится, то и не только их». «Вот как!» — строго и умно повел глазами Оуэн Тюдор. «Кого же именно, миледи?» «Если вы дадите мне корабль, то я бы направилась в Шотландию для разговора с их королем Яковом. В прошлом он поддерживал Йорка». «Но думаю, я могу сделать ему предложение, от которого он вряд ли сможет отказаться». Сыновья Тюдора ждали, когда отец обдумает такой неожиданный поворот разговора. Наконец он, кивнув, заговорил. «Честно говоря, миледи, не хотелось бы мне видеть, как шотландцы спускаются со своих гор. Спору нет, народ они свирепый, и на поле боя ужас, безусловно, понагонят. Но вы должны знать, что их король за свою помощь запросит немалую цену». «Уж не знаю, что вы там думаете ему дать. Да и не мое дело о таких тонкостях допытываться. Но он, прошу понять меня правильно, заломит все это, да еще и монетку сверху». «Нет такой цены, которой бы я не дала, чтобы видеть врагов моего мужа поверженными», — проговорила Маргарет. «А вот этого, миледи, я бы королю Якову говорить не стал», — отсоветовал Оуэн с лукавинкой в глазах. «Он в вмиг затребует у вас Лондон, да еще и полпени в придачу!» Маргарет невольно улыбнулась. «Сомнения нет, королева Екатерина действительно любила его, этого грубовато-добродушного здоровяка-валийца, облегчавшего ей тоску по почившему первому мужу. «Корабль, миледи, я вам обеспечу», — пообещал Джаспер Тюдор. «Осенью шторма на море лютые, а пока лето можете плыть без опасений». «В дорогу я вам также дам два десятка моей личной стражи, впечатлить шотландцев». «Вот молочина», — похвалил его отец, «а то не хватало еще, чтобы королева с принцем кочевали по диким пустошам Шотландии одни». «Короля Якова ждет доподлинный сюрприз. Вы же, миледи, не беспокойтесь. Народ Уэльса я, если что, подниму. Надо будет, сам поскочу впереди, показать этим распаявшимся щенкам, на что еще способен старый пес». Джаспер смешливо фыркнул. Маргарет была искренне тронута осязаемой симпатией между ними. Такое поведение было ей в диковинку и растрогало чуть ли не до слез. Пришлось даже сделать себе замечание. А, впрочем, ее слезы за этим столом в каком-то смысле даже сыграли на руку, поспособствовав тому, чтобы заручиться поддержкой валийцев. «Есть мужчины, которые горы готовы свернуть, лишь бы помочь женщине в беде». «Вы даете мне надежду, Оуэн!» — со слезой в голосе, прерывистым шепотом произнесла она. «Молю, чтобы муж мой мог отблагодарить вас так, как вы того заслуживаете!» «Был бы польщен!» — с грубоватой простотой ответил Тюдор-старший. «Хороший он человек. Хитрых дьяволов этому миру больше не нужно. Их у нас и так предостаточно. Ты слышишь, парень?» Обратился он к маленькому Эдуарду, который посмотрел на него распахнутыми, лазурными, детски невинными глазами. «Я говорю, нам в короли нужны только хорошие люди. Когда-нибудь ты сам станешь королем. Тебе это известно?» «А ты как думал?» Подбоченись, высокомерно поглядел снизу вверх сорванец, чем привел старика в умиление. Маргарет схватила сынишку за ухо так, что он ойкнул. «Будь вежлив, Эдуард!» приструнила она взорвавшегося шалуна. «Ты здесь гость!» «Прошу простить, сир!» шаркнул тот ножкой, потирая ухо и обиженно косясь на мать.